Семь лет спустя. Человек без имени. Длинную руку ему принес друг. выудил откуда-то в океане. Судя по жестам щупальцами, достал то ли из разбитой большой лодки, то ли из расщелины между камнями, то ли еще откуда. Слишком сложно было объяснять и еще сложнее понять. Длинная рука? Тогда она еще не называлась так. была сама похожа на камень. Большой, с два мужских кулака камень. Местами гладкий, будто обточенный волнами. Местами в пупырышках, дырочках и ямках. Он крутил этот камень в руках и не мог понять, что именно в нем странного. Может быть, неожиданная теплота? Камень с дна океана никогда не бывает теплым. Холод словно въедается в него, словно становится его сердцем. Может быть... Такая же неожиданная легкость. Камень величиной с два кулака должен быть тяжелым, а этот легко подбрасывался на ладони, словно полый внутри. Можно было предположить, что это не камень, а глина. Он смутно помнил, что когда-то, давным-давно, множество дней и ночей назад, когда и он был другим, и мир вокруг него — иным, он пил воду из глиняной плошки. И та была тверда, словно камень, но несравнимо более хрупкая. Он швырнул тот предмет, что принес друг оскалу. Потом еще и еще. Тот не бился. Не разлетался осколками, словно брызги, как это сделала бы глина. Он просто звонко ударялся о камень, что-то гулко ухало в нем и падал. А на камне оставалась белая выщербина. Он пробовал его на зуб, грыз и сосал. Ему казалось, что при прикосновении языка предмет нагревается и чуть дрожит, словно живое существо. Друг наблюдал за ним, косил огромным черным глазом, так похожим на человеческий. За это время друг очень вырос, стал сильным и быстрым. Его щупальца стали толщиной с бедро того, кто был когда-то мальчиком, а глаз, так похожий на человеческий, с голову. Тот, кто был когда-то мальчиком, видел, как друг одним ударом раскалывал прочнейшие раковины, как легким сжатием превращал в кашу крабов. А однажды друг принес и положил на мелководье рыбу Аку-Аку. Та была расплющена какими-то сильными ударами, и тот, кто был когда-то мальчиком, не мог удержаться от того, чтобы не взглянуть на друга. Тот кивнул и помахал щупальцем. Тому, кто когда-то был мальчиком, стало страшно. Что было бы, если бы друг был ему не другом, а врагом? Он продолжал крутить в руках странный предмет. Ему казалось, что тот явно предназначен для того, чтобы его трогали, щупали, пробегали кончиками пальцев по выпуклостям, зажимали отверстие. Предмет так удобно лежал в руках, что его не хотелось выпускать. Он подкинул его на ладони, потом еще и еще, как можно выше, так, чтобы тот взлетел в небо и остался там светлой точкой, как утренняя звезда. Он был очень ловок, и предмет всегда падал обратно точнехонько в ладонь. Все выше, выше, Он следил за предметом глазами, угадывая, как тот полетит. И выше. Солнце ослепило его, он моргнул и не успел вовремя подставить ладонь. Предмет с мягким шлепком зарылся в песок. Тот, кто был когда-то мальчиком, задумчиво попинал полузасыпанный предмет. Пусть и странный, незнакомый, непривычный, тот уже изрядно наскучил ему. Его нельзя было съесть, им нельзя было согреться или охладиться на жаре. Его нельзя было использовать как оружие. только если кидать как камень, но для ловли рыбы камнем мало подходили. Тот, кто когда-то был мальчиком, уже давно рассматривал все с точки зрения, как это может пригодиться. Да, он мог полюбоваться на красивую необычную раковину или покрытый узорами камень, но он не копил их, не сносил к себе в яму под корнями дерева. Наигравшись он швырял их обратно в море или закапывал в песок и забывал о них. лишьшь иногда наткнувшись на них снова, вспоминал, но уже не касался и пальцем. Этот предмет, наверное, тоже стоит выкинуть в океан, туда, откуда его принёс друг. Вдруг он пригодится именно там. Вдруг на нём построят свои жилище Юрки и рачки, или какая-нибудь рыба станет метать на него икру. Тот, кто был когда-то мальчиком, наклонился и поднял предмет. Ещё раз подбросил на ладони, готовясь зашвырнуть в океан. Песок, облипивший предмет, сделал его шершавым, неудобным. не получится кинуть далеко. Тот, кто был когда-то мальчиком, стал стряхивать песок, поднёс предмет к губам и дунул, прочищая. И что-то произошло. Краем глаза он заметил, как встрепенулся друг, как задрожали его щупальца и как что-то плеснуло в тихой глади океана. Он нахмурился, потёр бровь и снова поднёс предмет к губам. Дунул в одно из отверстий, пробежался пальцами по остальным, надавил на выпуклость, которая, к его удивлению, теперь легко просела. Ему показалось, что он что-то слышит. Не ушами, нет, лишь волны с тихим шуршанием накатывали на берег. Да в кроне деревьев за спиной ссорились какие-то мелкие птички. Он слышал это всем телом. Ступнями, животом, горлом, затылком. Что-то странное, дрожащее разлилось в воздухе. Он дунул снова, и на этот раз чуть по-другому. поставив пальцы и прижав другие выпуклости. И снова услышал, но иное. Плотное, резкое, как острый камень пронесся мимо него. Друг удивленно загудел. Тот, кто был когда-то мальчиком, поднял глаза на океан. И увидел, как вспенилось мелководье. Вспенилось, поднялось, забилось, запульсировало рыбьими спинами. Будто огромный косяк, ведомый какой-то чужой волей, вдруг решил выброситься на берег. Тот, кто был когда-то мальчиком, шагал по краю прибоя. Не по песку, которого было не видно, а по упругим скользким рыбьим телам. Те бились в последнем издыхании, а он наклонялся, брал какую-нибудь за хвост и швырял обратно в океан. И улыбался. Предмет, что принес ему друг, он прижимал к груди. Моэн «Добро пожаловать в семью альбатросов!» «Да пребудут с вами ветер и крылья!» Моэн повторял эту фразу каждый раз, как касался белого эмалиевого пера у себя на груди. А он его постоянно. От трения металл кое-где залоснился, потемнел и одновременно стал блестеть, как зеркало. Последнее испытание принесло ему шрам, рассекший правую бровь, ноющая на перемену погоды левое колено, ночную глухоту на правое ухо, отвращение к водорослям во всех видах и этот медальон. он не жалел. За знак круга Альбатроса он бы не раздумывая отдал глаз, ногу и ухо целиком. Да, его поджидало и разочарование. Почему-то ребенком он лелеял мысль о том, что стоит ему стать членом круга, как его сразу ждет уважение, почитание, к нему будут прислушиваться, его будут ставить в пример, с ним будут советоваться, ему будут завидовать. На деле все оказалось гораздо скучнее. Да, он стал членом круга Альбатроса, но одним из многих членов круга. Его похвалили и поприветствовали как нового молодого птенца. Но на этом все и закончилось. Еще неделю или чуть больше он тщетно пытался удержаться за эту мимолетную славу новичка, удачно выдержавшего сложнейшее испытание, словно обсасывая кости, на которых уже давным-давно не было ни крошки мяса. Но время шло, появлялись новые мальчики-кандидаты, и новые сложнейшие испытания. И о мелкой славе Моэна забыли. Да, альбатросов уважали в других кругах. Их ценили. Но только тех, кто показал свои умения. Кто вернулся из экспедиции с почетом, или оказался рисковым и смелым сорвиголовой. Моэн не был таким. Да, он старался. Да, он пытался. Да, в первой своей экспедиции он буквально лез из шкуры вон, чтобы доказать, что здесь по праву, что он настоящий альбатрос, и его крылья только на вид еще малы и слабы. Но получив ножом в бок от островитянина, с которым они просто пытались поговорить, чтобы выяснить, что это за остров, он поумерил свою прыть. И ладно бы от островитянина мужчины. Нет позора в том, что юноша проиграл в схватке сильному сопернику, но женщина, то есть и девушка, худая, мелкая, плоская, со злобным взглядом из подлобья То был совсем маленький островок, из молодых, тех, что намывает штормами, создает из кораллов, песка, водорослей, обломков кораблей и пустых раковин. Он вытянулся узкой полосой, длиной в пять палуб кораблей, весь покрытый песком и густым низким кустарником. Они не подумали бы остановиться около него, но вперед смотрящий заметил какую-то латчонку, а потом разглядел и фигурку, бродившую по мелководью. Моэн сам напросился отправиться туда. Ему казалось, что это лучший способ добиться расположения капитана и уважения команды, а потом и какой-никакой до мелкой славы после возвращения из экспедиции. Если бы на берегу был крупный мужчина, Моэн, может быть, засомневался бы в целесообразности плыть одному. Взял бы кого-нибудь из команды и грести проще, да и защитить можно в случае чего. Но фигурка на берегу казалась хилой и щуплой, и он подумал, что уж с подростком-то справиться. Что это не подросток, он понял, уже подгребая поближе. Что женщина, лишь когда ступил на берег. Она стояла под боченеси, поигрывая большим, слишком большим для такой щуплой девушки топором. Волосы у нее были выбриты по бокам, а на затылке отпущены и собраны в хвост. Она щурилась и скалила зубы. Он успел рассмотреть, что они были заострены, как у животных. «Привет!» — сказал он, подбирая самые простые и понятные слова. От сложной формулировки приветствия он решил отказаться. «Я Моэн!» Он ткнул себя в грудь пальцем. «А ты?» Девушка скривилась, как ему показалось презрительно. «Айке!» гортанно прохрипела она, подражая крику чайки. «Айке?» Что ж, вполне может быть ее имя. «Моэн!» Повторил он, улыбнувшись. «А ты, значит, Айке?» «Айке!» Оскалилась девушка. «Айке!» Вагзоу Моаен нахмурился. Конечно, ему следовало предположить, что островитяне говорят на каком-то своем языке, но он то ли по глупости, то ли по наивности совсем об этом запамятовал. Охваченный рвением как можно скорее попасть на остров и заслужить уважение. "Подожди", улыбнулся он. "Я тебя не понимаю. Давай попробуем поговорить жестами. Я Моаен". Он медленно ткнул себя пальцем в грудь. «Ты!» — указал на девушку. «Айка!» Танн обычилась. «Там!» — Моэн сделал жест рукой. «Наш корабль!» «Тут!» — еще один взмах рукой. «Твой остров! Что ты тут делаешь? Откуда ты?» Девушка ощерилась. «Акура Гхэ!» Мягко, напевно, что так не вязалась с ее внешним видом, прошептала она. «Гхэ Акура!» Моэн почесал шею. Его планы вернуться с рассказом о том, как он выведал у островитяня на всяческие местные тонкости, только что пошли прахом. Он с тоской оглянулся на корабль. Может быть, оно и к лучшему, что приплыл сюда один, без свидетелей. Вот позору-то было бы тогда, не избежать насмешек в течение всего путешествия. На всякий случай, чтобы там не подумали, будто у него какие-то проблемы, он весело замахал руками, лихорадочно соображая, чтобы наврать. раздался над его ухом пронзительный виск. И что-то произошло. На какое-то мгновение Моэну показалось, что он видит себя со стороны. Себя, стоящего на берегу и весело размахивающего руками. Себя, на которого сзади, подняв такой огромный для нее топор, прыгает оскалившаяся девушка. Моэн со стороны ахнул, кажется, даже вскрикнул и, прежде чем вообще понял, что делает, метнулся на девушку, выставив вперед руки, останавливая ее, сбивая ее прыжок. И тут же понял, что он снова один и все еще машет кораблю. За его спиной раздался звук падающего тела и глухой, но злобный вскрик. Он обернулся, одновременно отпрыгивая в сторону. Девушка корчилась, вставая, рыча, как дикий зверь. В ее глазах была ярость, на губах пузырилась пена. Пальцы скребли песок, прочерчивая глубокие борозды. «Айки!» — прохрипела она. «Заути! Заути!» Топор отлетел к его ногам, и Моэн нагнулся, чтобы поднять его. Рукоятка была богато инкрустирована чем-то белым, гладким, приятным на ощупь. Он прищурился, разглядывая. Это были зубы. Человеческие зубы. Он содрогнулся и отшвырнул топор прочь в воду. Девушка проследила глазами за своим оружием. «Не надо!» Попытался он сказать ей как можно дружелюбнее. «Не надо! Я не враг тебе!» Хочешь, я вообще сейчас сяду в лодку и отплыву? А ты возьмешь свой топор и будешь заниматься своими делами. Ага. Она молча слушала его, а он старался ворковать, словно разговаривая с несмышленым детем. Красивый топор, красивый. Надеюсь, зубы, которыми он украшен, тебе отдали добровольно? Ну, там, дети, у которых они выпадают, старики. Девушка присела на корточки. Моэн сначала хотел повторить ее позу, но передумал. И ты сама... «Красивая? Вот если бы ты приехала к нам на реномос тебя отмыли бы, переодели, накормили, подложили что-нибудь, чтобы грудь казалась большой. Всем бы ты понравилась. Ты ведь не Алан Кей, да?» Он вытянул шею, чтобы глянуть ей на уши. Но та держала голову так, что ничего не получалось разглядеть. «Да ну, какие Алан Кей в этом захолустье? Хотя думаю, что тебе не понравится, Реномас». он сделал шаг назад, отступая к лодке. Конечно, с корабля видели, как на него напали, но, кажется, он вышел из этого с честью. Плюс сейчас они думают, что он с ней о чем-то беседует. То есть и делает то, ради чего вообще сюда явился. Сейчас он сядет в лодку, вернется на корабль и что-то наплетет. Меньшее зло, в общем. Девушка вдруг улыбнулась. «Открытая и ясная, какая-то даже счастливая». Эта улыбка вдруг так озарила ее, в общем-то, некрасивое, покрытое злыми морщинами лицо, что Моэн невольно залюбовался. И потерял бдительность. Он лишь моргнул, и девушка уже стояла на ногах. В следующее мгновение она уже была около него. И еще через одно биение сердца он ощутил резкую горячую боль в левом боку. «Эх!» — с недоумением выдохнул Моэн. Девушка стояла и смотрела на него, торжествующе скались. Айкезоу, рассмеялась она. Пого-пого зоути. Моин опустил глаза. По рубашке медленно растекалось кровавое пятно. Во рту у Моина пересохло. "Ты выдавил он из себя? Зачем?" "Пого-пого айкезоу", взвизгнула девушка и издала какой-то жуткий леденящий кровь вопль. Эй! Она бросилась куда-то за спину Моину и тот вдруг отчетливо понял: за топором. Она сейчас схватит топор и отрубит ему голову. И никто, никто не придет ему на помощь. Они будут только стоять и смотреть как его убивают. Может быть возмущенно кричать и махать руками, но что толку с того, если он окажется мертв? По животу разливалась жгучая волна боли. Ноги стали неметь, кончики пальцев холодели. Моэн снова опустил глаза, рубашка набрякла кровью, капли просачивались сквозь ткань и падали на песок. Жизнь вытекала из него, медленно и как-то просто, обыденно. Все, к чему он так долго шел, все, о чем мечтал и к чему рвался, все могло закончиться вот так, здесь и сейчас, на этом маленьком островке, который, скорее всего, исчезнет после ближайшего шторма. Просто так взять и закончится. И тогда он побежал, Побежал медленно, запинаясь, увязая в мокром песке, задыхаясь от пронзающей все тело боли. Но побежал. Буквально упал в лодку, перевалившись через борт, и, судорожно цепляясь за уплывающее сознание, нащупал весла. «Айки!» — взревела девушка, видя, что жертва ускользает. «Айки, хар «Хаар! Хаар!» — пробормотал Моэн, налегая на весла. «Конечно, хар тварь!» Девушка бросилась к лодке, пытаясь вцепиться в борт. но Моэн предупреждающе поднял весло. «Подойдешь ближе, огрею по голове!» — процедил он, даже не заботясь о том, чтобы она его поняла. «По интонации разберет». Кажется, разобрала, потому что остановилась по пояс в воде и покачала головой. «Пого-пого-киун!» — сказала бесстрастно. «Пого-пого-айки-киун! Зоу! киун чи -зоу До корабля он добирался долго. Ему казалось, что целые сутки терял сознание, истекал кровью, выпускал из рук и тут же ловил весла. Навстречу ему послали лодку, чтобы не тратить время, с врачом, который тут же сделал ему перевязку. Рана оказалась плохой. Грязный тупой нож сделал свое дело. Она никак не могла затянуться. Истекала гноем и лимфой. Но а она лихорадила. У него болела голова, его тошнило так, что он ничего не мог есть. Судовой врач говорил, что опасности нет. что жизни ничего не угрожает. Просто временная потеря трудоспособности. Не обращайте внимания, господин Торо». Моэн не мог не обращать внимания. Пусть он и не рвался заниматься физическим трудом, но его угнетала невозможность полноценно пользоваться своим телом. По ночам рана ныла и пульсировала, а он, свесившись с койки и сцепив зубы, пытался удержать в себе скудный ужин. Через год она затянулась. оставив после себя уродливый шрам, словно мелкого краба раздавили прямо у него на теле. Можно было бы, конечно, стереть этот шрам, но Моэн не хотел обращаться к Филиппе. Он вообще предпочел бы забыть все, что с ним было раньше, и верить в то, что его ждут великие дела. Человек без имени Он назвал предметы длинной рукой. потому что с его помощью мог творить невероятные вещи. Он быстро понял, что нужно дуть. Дуть и зажимать пальцами отверстия, и нажимать на выпуклости. И в зависимости от того, с какой силой и как дуешь, какие отверстия и как быстро зажимаешь, и что именно делаешь с выпуклостями, будет происходить удивительное. Рыбы слушались его. Длинная рука имела над ними странную непонятную власть. Он дул, а рыбы выбрасывались на берег, и, шлепая хвостами, старались приблизиться к нему. Он дул чуть по-другому, и рыбы бросались в рассыпную, совершенно забыв о том, что они единый косяк. Он снова дул, перебирая пальцами, и рыбы шли влево, вправо, громоздились друг на друга, крабы цеплялись клешнями и образовывали плод, на котором можно было стоять. Океанские змеи сплетались и расплетались, образовывая необычные прекрасные фигуры. Он забавлялся с длинной рукой днем и ночью, практически не отрывая ее от губ. Он чувствовал, что все его существо наполняется новым, необычным, непривычным, но таким упоительным ощущением. Ощущением власти. Он никогда не испытывал подобного. Он плохо помнил о том, что было раньше, лишь то, что был когда-то мальчиком, и ему было страшно и больно, но твердо знал, что у него никогда не было власти. А теперь есть. Невероятная, огромная, неукротимая. И он желал изучить ее, обуздать, укротить и научиться пользоваться ею. Только над другом длинная рука не имела власти. Да, ее звуки тревожили того, но не могли заставить действовать по чужой воле. Друг вздрагивал, его щупальца недовольно трепетали, огромный мозг под прозрачной, но плотной кожей пульсировал, но все на том и заканчивалось. А еще тому, кто был когда-то мальчиком, казалось, что друг недоволен тем, как много времени проводится с длинной рукой. Ему казалось, будто друг жалеет, что принес эту штуку ему. Однажды тот, кто был когда-то мальчиком, заснул, прижимая длинную руку к себе. И всю ночь ему чудилось, как огромные щупальца шлепают вокруг него, словно пытаясь что-то нашарить, как кто-то разочарованно вздыхает и, недовольно шипя и урча, удаляется прочь к океану. утро песок вокруг него оказался взрыт, а друг избегал смотреть в глаза. Поэтому он стал всегда носить длинную руку с собой. Для этого пришлось сплести из травы мешочек для нее и пояс для того, чтобы подвешивать мешочек. Но тот был неудобен, больно бил по ногам, мешал плавать. И тот, кто был когда-то мальчиком, сшил себе набедренную повязку, в которую можно было прятать длинную руку. Он шил ее долго, из рыбьих шкур, рыбьими же жилами колол пальцы до крови рыбьей костью. Но когда он надел эту повязку и ощутил плотное, прохладное прикосновение остатков чешуи, то вдруг почувствовал странное, томительное ощущение. Желание уйти в воду. Не просто пойти и окунуться, побродить по колено по мелководью, повызывать длинной рукой океанских обитателей. Нет, просто взять и уйти в воду. С головой. Надолго. Стать частью океана. Стать рыбой, крабом. океанской змеей, стать кем-то, кто живет там, на глубине, и владеть этой глубиной. Он вошел в воду и пошел вперед. Он не остановился, когда вода дошла ему до колен, и не повел бровью, когда она поднялась по пояс. Лишь улыбнулся, когда она заколыхалась у груди. И когда он почувствовал соленые брызги на своих губах, то поднял голову и поднес к рту длинную руку. и подул. выбивая кончиками пальцев сложный ритм. Моэн Лусию, после того, как он стал членом круга Альбатроса, Моэн видел только один раз. Он пришел к ней, а точнее с Филиппа, с Каталиной, то ли для того, чтобы познакомить того, кто заменял ему отца с Каталиной, то ли для того, чтобы познакомить Каталину с тем, кто заменял ему отца. Моэн так и не совсем понял цель этого визита. Филиппа с Лусией, кажется, тоже. На визите настояла сама Каталина. Это Моэн понял чуть позже. Однако в тот момент он считал, что это его решение, и был горд тем, что сам принял это решение. Каталина висла у него на руке, одобрительно поглаживая по плечу. Что-то ворковала и, как всегда, ослепительно улыбалась. Эта улыбка когда-то покорила его, как покоряла и всех других. Да, он знал, что Каталина старше его на 10 лет. Да, он знал, что она дочь уния серебра. И видел, что по своим знаниям, умениям и деловой хватке способна стать Радисом. Она была лучше его, умнее, красивее, мудрее, кажется, даже сильнее. И ему невероятно, чудовищно льстило, что она была рядом с ним. И поэтому, когда Филиппа, увидев их, нахмурился, а Люсия весело захохотала, он ничего не понял. «Моэн», — сказал ему тот, кто заменял отца, отведя в сторону. «Ты уверен, что тебе нужно быть с этой женщиной?» «Да», — твердо ответил он. «Моэн», — тот, кто заменял отца, избегал смотреть ему в глаза. «Я не хотел бы давить на тебя, но... Мне кажется, что Каталина тебе не пара». «Или я не пара ей», — уточнил он. Тот, кто заменял отца, нервно усмехнулся. «Не то чтобы... но...» «Моэн, ты знаешь, кто она?» «Разумеется», — кивнул он. «Дочь уния. Владелица нескольких меняльных лавок. Фактически советник для своего престарелого отца и, возможно, более уний, чем он». «А и что?» — пожал плечами Моэн. «Это умная женщина. Женщина, у которой достаточно власти и которой не нужна власть надо мной. Достаточно власти?» Тот, кто заменял отца, хихикнул. «Моин! Глупый Моин! Власти никогда не бывает достаточно, тем более женщинам!» Смеялась и Лусия, гоготала, запрокидывая голову, истошно, истерично. Вино в бокале, зажатом в руке, расплескивалось ей на колени. Но она словно не замечала этого. «Так все-таки Каталина!» — пропела она, когда Моин присел рядом с ней. «Каталина и ты! Признаюсь, тебе удалось удивить меня, малыш!» — Почему? — сделал он удивленный вид. — Что не так? — Ух, моин, моин, — покачала она пальцем. — Ты пока еще очень плохо играешь лицом. Все ты прекрасно понимаешь. И что она старше тебя, и что богаче, и что шевельнее она пальцем, и многие почтут за честь выполнить ее желание. Ты кто? Нищий парень-альбатрос. Последовал бы совету Филиппе? «Был бы хотя бы при семье». «Это мой выбор», — упрямо мотнул он головой. «Я очень много сделал, чтобы добиться этого». «Стать верным псом при превздорной бабе?» — пожала она плечами. «Не смотри на меня так. Мы, женщины, имеем право выражаться друг о друге, как захотим». «Я очень внимательно слушал тебя тогда», — медленно сказал он. «Тогда, восемь лет назад». когда был десятилетним мальчишкой, едва-едва соображающим, что к чему. Ты дала мне очень верный совет. «Да? Я его не помню», — призналась Лусия. «Неважно», — криво усмехнулся Моэн. «Этот совет стал маленькой ступенькой, за которой были еще и еще. С тех пор я стал думать, я стал внимательно наблюдать за тем, что происходит вокруг. Как за великими делами стоят люди, великие и ничтожные. особенные и обычные. Ты права была, и был прав Филиппа. Я никто, я пустое место, я ничтожество. Я почти что пыль. Да что там, я действительно пыль, которая как-то умудрилась выкрутиться. Но таких же ничтожеств полон мир вокруг. Но они выше меня, потому что стоят на плечах более высоких людей». «И ты решил, что твоя Каталина подходящие плечи?» — хихикнула Лусия. покачал головой почему бы и нет я наблюдал я жадно слушал я ловил все новости когда я держал свое первое испытание я слышал как экзаменаторы кидая на нас рассеянные взгляды в полголоса говорили что королевой комольли стала зельма и обсуждали ее политику объединения с соседними архипелагами Хотти, фетти и островом рис я помнил это так четко потому что экзаменаторам было плевать на нас мы были мальчишками на очередном сотом, тысячном для них испытании. Оно будет еще, и у нас в том числе. А вот политические игры разворачивались в ту самую минуту, и судьба десятков островов зависела от того, как пойдет эта игра. Он вздохнул. Мы все тогда прошли то испытание. Даже я, хотя оно было для меня практически непосильным. Для других, наверное, одним из самых простых, на угадывание погоды. Половина играючи справилась с ним. Другая половина, чуть с трудом, но тоже сделала. Я же тупо смотрел на небо и карту, пытаясь то ли поймать запах дождя, то ли уловить дуновение ветра. И запах, и ветер были, но что с того? Я не мог понять, что делать с этим. на экзаменаторы не смотрели на нас. Они оживленно спорили. Так оживленно, что нам тоже хотелось вступить в разговор. Хотя мы ровным счетом ничего не понимали. Он усмехнулся. «Да, мне подсказали». «Точнее, я сам устроил все так, чтобы мне подсказали. Тот парень... Кстати, последнее испытание он провалил, и альбатросом так и не стал. Считал, что он сам проговорился мне. Но если бы наши экзаменаторы не обсуждали с таким упоением политические новости, я бы, наверное, сейчас перед тобой здесь не стоял». «Ты жулик, Моэн», — улыбнулась она. Его лицо было непроницаемым. «Когда два года назад Тайра из серебра...» предъявила права на престол на архипелаге Тоу-Лег. «Я опять вспомнил тебя. Когда там разыгралась гражданская война, и Алан Кей и дали Тайре военную поддержку, я снова вспомнил тебя и пожалел, что я не там». «Она же гораздо старше тебя, Моэн!» — с негодованием воскликнула Лусия. «Как можно быть таким неразборчивым?» Он снова криво усмехнулся. «Какая разница? Я все равно не мог быть там!» Я пытался проникнуть на Ачтаплес, но мне это не удалось. Меня сразу вычислили и выпроводили прочь. И хорошо, что хоть не побили. А потом... «Погоди-ка», — тихо сказала Лусия. «Я слышала, что одной из причин первого столкновения коалиции Ириномаса и, соответственно, нынешней войны, были какие-то перевесчики. Кто-то говорил, что это были шпионы, кто-то, что просто аланкеи». которые хотели предать Родину, так это был ты?» Моин поморщился. «Не совсем. Причин на самом деле было много, это всего лишь одна из. Я бы не сказал, что такая уж важная». «Моин!» Он отвел глаза. «Ну да, да, я немного... в общем, был неправ. Надо было действовать тоньше, аккуратнее, умнее». «Моин!» «Ты причина войны!» «Да нет же!» — огрызнулся он. «Всего лишь камешек, который, как в детской игре, упал в чашку, которая и так была переполнена, и она перевернулась. Перевернул ли ее этот камешек или другие, все те, что там лежали? Может быть, вообще тот камешек был ни при чем, и она перевернулась от дуновения ветра, от того, что кто-то из игроков толкнул стол? Не надо во всем обвинять камешек!» «Хорошо, хорошо!» Она подняла руки в жесте примирения. «Успокойся, Моэн. Я была не права. Выпей вина!» Он взял протянутый ею бокал и жадно выхлебал до дна. «Прости», — сказала Лусия. «Просто слухи ходят разные, и мы алчно собираем их, чтобы потом судачить и сплетничать. И я просто не ожидала, что ты вдруг упомянешь один из них». «Когда я узнал, что Тайра стала царицей Таолега, и обманула коалицию, не отдала им ресурсы. Продолжил он, не обращая внимания на ее извинения. «Я еще раз вспомнила о тебе. Мне стало жаль, что я родился так поздно, что я упускаю что-то важное. Пока весь мир вокруг меня кружится в безумной пляске, я смотрю на все с открытым ртом мальчика-дурачка». «Ты сейчас так смотришь. На Каталину». «Она много сделала для меня», — вдруг прошипел он. «Ввела меня в общество, научила правильно ходить, говорить, пользоваться столовыми приборами, как того требует этикет. Я был для тебя раздражающей вещью. О, не надо морщиться, я все прекрасно замечал, от которой ты не знала, как избавиться. Каталина заменила мне, если не мать, то старшую сестру. Как ты можешь сейчас говорить о ней плохо?» Он говорил правду. Это было вскоре после того, как он вернулся из своей первой экспедиции. Удивительно, но весть о том, что молодого альбатроса пырнули ножом на каком-то мелком островке, долетела до берега прежде, чем корабль причалил. Стоя на палубе, он ловил на себя любопытствующие взгляды, которые бросали на него досужие зеваки. Даже пена, грязная, просящая подаяние, или таскающая грузы, пена — жадно бегала глазами по нему в поисках повязки или свежего шрама. В ярости он ушел вниз, спрятался в коморке и сидел там, глотая слезы и обиду, пока корабль не опустел. Только тогда он вышел, спустился по трапу и поскользнулся на какой-то липкой жиже. Он успел взмахнуть рукой и ухватиться за край трапа, и тут же его бок пронзила жгучая боль. По животу побежали теплые струйки. Швы разошлись, мелькнула у него мысль, прежде чем он начал терять сознание. Очнулся он в незнакомой комнате, на кровати, застеленной белыми, хрустящими от свежести простынями. Над ним склонился седой, слегка лысеющий человек. В ухе у того была большая обседановая серьга, а взгляд и чуть кривая ухмылка показались Моину смутно знакомыми. «Рад ты, Филиппе!» — прошептал он. «Тот, кто был тому, кто заменял Моину отца дядей...» прищурился. «Ах, да», — сказал. «Точно. А я-то, думаю, почему лицо так знакомо. Мы виделись, видимо, когда-то, да?» «Да», — закивал Моэн. «Я...» «Погодите, помолчите», — махнул рукой Филиппа Рата-старший. «Не до того право слова. Мало ли, кто с кем и когда виделся». Моэн приподнялся на локтях. «Но... Ах, да...» Врач бросил быстрый взгляд на его левое плечо. «Точно. Мальчик, которого привез мой племянник, благодаря которому тот стал хоть кем-то. Не скажу, что мне нравится, чем тот занимается, но люди довольны, и этого достаточно». «Меня зовут Моэн?» «Возможно», — кивнул врач. «Но неважно». «Каталина?» — обратился он куда-то вглубь комнаты. «Все в порядке. Ваш питомец будет жить». Рана почти зажила, а то у него от внезапности и переутомления. Хилый какой-то альбатрос, право слово. Моин скрипнул зубами от обиды. «Не надо так, Филиппе», — пропел нежный голос. И перед Моином появилась женщина, красивее которой он еще не видел. «Хилые птенцы, как правило, обретают самые сильные крылья». Каталина оставила его жить у себя. Ухаживала за его раной, давала книги из своей библиотеки. Но он никогда не мог и помыслить, чтобы та занимала половину дома. Знакомила, как она говорила, с нужными людьми. Только с Каталиной он стал понимать, как был глуп и туп. Каким невежий и невеждой он был. И еще. Он начал жалеть, что выбрал круг Альбатроса. Да, чайные романтики. Да, поэзии ветра и крыльев. Да, свобода духа и тела, но... Соль и вода въедались в кожу, дубили ее, превращали в грубую шкуру. Не станут ли такими же и его душа, и мозг? И он с жадностью впитывал в себя все, чему каталина учила его. Улыбался и вел вежливые беседы с нужными людьми. И завидовал, безумно завидовал им, таким чистым, аккуратным, непропитанным солью и водой. Краем уха он услышал смех Лусии. «Мне кажется, Муин...» «Для тебя было большим потрясением узнать, что Реномас заключил соглашение о технологическом сотрудничестве с царством Нор». «Почему?» — Делана безразлично спросил он. «Ну как же! Привилегированные граждане Нора были приравнены в статусе каланкеем. Ты так старался не попасть в пыль или пену, ты так мечтал стать кем-то в круге, неважно в каком круге, тебе было все равно». «Я же видела это. А тут непонятно кто. Даже не Алан Кей. Какая ты шваль. И равна тебе. Обидно ведь, Моин. Правда?» Он улыбнулся, стараясь не скрипеть зубами. «Когда ты стоишь на носу корабля и смотришь вперед, тебе в лицо летит соленая вода. Иногда волны вырывают из океанских глубин рыбы швыряют мимо тебя. Можно протянуть руку и схватить эту рыбу. Но зачем?» «Зачем тому, кто открывает новые острова, уходят в неизведанные воды какая-то рыба? Неужели она утолит его голод? Нет, она просто потешит его самолюбие, порадует его, какой он ловкий. Но что с того толку? Неужели он сам не знает, какой он ловкий? Зачем ему для этого какая-то рыба?» Лусия усмехнулась. «Ты стал красиво говорить, Моин, и стал очень хорошо врать. Но я давно знаю тебя». и вижу твое вранье. Если бы ты мог, ты бы загребал эту рыбу обеими руками, вцеплялся в нее зубами, совершенно забыв и о новых островах и о неизведанных водах. Моин отразил ей ее ухмылку. Ты не думаешь о том, что я мог измениться? Нет, покачала она головой. Еще когда ты был маленьким, я никак не могла понять, кого же ты мне напоминаешь, Я думала про медуз, про бесформенную рыбу-каплю, которую поднимали из глубины, и она растекалась лужей. Но это все было не то. Это был внутренний моин. Тот, что сидел и, думаю, все еще сидит у тебя в сердце. Я не могла понять, что напоминает мне твое лицо, а теперь я вижу. Ты похож на чайку, на жадную птицу, которая питается чужими объедками. «На чайку, которая готова вырвать кусок изо рта сотоварища, несмотря на то, что она уже сыта!» «Ты смотришь на меня сейчас с обидой и злобой, а я вижу на твоем лице клюв, который вот-вот раздолбит мне череп!» Она рассмеялась и вдруг крикнула, подражая крику чайки. «Айк! Айк!» Голову моя пронзила боль. Страшная, странная. Она пришла из ниоткуда. словно принесенная волной этого крика его лицо исказилось и он всеми силами постарался удержаться от того, чтобы не скорчиться с воплем, не обхватить голову руками, не упасть на колени тебе не нравится это сказала Люсие наблюдая за его лицом и сделав ошибочный вывод о его гримасе тебе не нравится правда, Моен? Что ж, терпи. Ты недостаточно обаятелен, чтобы люди старались врать тебе. и Каталина не всегда будет рядом, чтобы помочь. Он лишь улыбнулся в ответ. Уходя, Моэн обернулся. «Не могу не признать, ты бы тоже была подходящими плечами».